Глава 23. Кенна. Когда мы едим, я смотрю на счастливые лица остальных, на их весьма потрепанную одежду, которую они явно носят очень давно. Они отказались от привычного комфорта — мягкой постели, в которой могли бы спать, пабов, клубов, телевизора и компьютера. Им ничего из этого не нужно, потому что у них есть другое. Невероятные волны, которые принадлежат только им. Я не знаю, куда чуть раньше ходили Скай с Виктором. Сейчас они сидят рядышком, прижавшись друг к другу. Они явно расслаблены и всем довольны. В этот вечер, сидя вокруг костра, мы говорим про уродливую сторону сёрфинга. Локализм. Локализм — враждебное поведение сёрферов, выросших на данном споте к приезжим. На некоторых спотах неместных иногда вообще не пускают в воду. Примечание переводчика. «Я слышала, что в Калифорнии с этим всё ужасно», — объявляю я. «Да, местные очень агрессивно вели себя на здешнем пляже, когда я там жил», — кивает Райан. «Между Испанией и Францией есть местность, называемая страной Басков. Говорит Клемент. «Господи, так вот откуда у него этот акцент». «Если я катаюсь там, они меня ненавидят, потому что я испанец», — продолжает он. «Если я катаюсь во Франции, меня ненавидят, потому что думают, что я Баск. Когда я в последний раз катался в Мундаке, мне прокололи шины». «Тошнит от этого», — качает головой Джек. «В Бразилии то же самое», — рассказывает Виктор. «Если ты из Рио и катаешься на пляжах Сан-Паулу...» Он быстро щёлкает пальцами, а затем делает ими круговые движения. Этот жест в Бразилии, но не во всех регионах, означает «грабит» — примечание переводчика. «В Корнуоле с этим тоже плохо», — говорит Микки. «Я смотрю на неё и, вспоминаю тот день, когда кто-то написал на скалах над нашим местным пляжем «Краска из баллона. епошки валите отсюда». Тогда мы были подростками, и надпись не адресовалась ей лично. У нас там жили несколько японцев-сёрферов. Но, вероятно, ей было больно. Муниципальный совет не торопился стирать эту надпись. Когда я больше не могла на неё смотреть, я спросила у папы, как стереть краску из баллона. И он пошёл вместе со мной на пляж, чтобы помочь очистить от неё камни. Ну, можно ли стереть отношения? Отношения к женщинам всё-таки отличаются, — говорит Виктор Микки. Бить тебя не будут. Скай закатывает глаза. Ага. Они только и думают, как нас дропнуть, снейкнуть, угрожают нам и издеваются над нами. Виктор обнимает её рукой. «Когда-нибудь я отвезу тебя в Рио». Скай не обращает на него внимания. «Именно поэтому залив такой особенный. Нам не приходится с этим сталкиваться». «Должны быть серф-споты только для женщин», — заявляю я. Скай и Микки склоняются ко мне, чтобы хлопнуть открытыми ладонями по моим открытым ладоням. Мы смеёмся, увидев выражение лиц мужчин. «Это грустно», — говорит Клемент. «Сёрферы всегда любили путешествовать, смотреть другие места, кататься на других волнах. Проблема в том, что нас слишком много, а волн недостаточно», — замечает Райан. Клемент тянет руки к Виктору, сидящему с одной стороны от него, и к Джеку, сидящему с другой. «Если бы не локализм, я никогда не познакомился бы с этими парнями. «Правда?» — спрашиваю я. «Да. Я катался в Нарабине». Нарабин. Прибрежный пригород и пляж Северного Сиднея, Австралия. Примечание переводчика. Рассказывает Климент. «И услышал перебранку. Цеплялись к Виктору. По сути, потому что он чертовски хороший сёрфер. «Ты не местный?» — орал один из них тощий австралийский мальчишка. Клемент смотрит на Джека, и я понимаю, что он говорит про него. Виктор поступил неразумно, вступив с ним в разговор, продолжает Клемент. Его английский тогда был хуже, чем мой, и это ещё слабо сказано. Виктор хохочет так громко, что я подпрыгиваю на месте. Что ты там несёшь, брат? Я всегда говорил лучше тебя на английском. «Виктор оседлал волну, а Джек его дропнул», — говорит Клемент. «Я всех дропаю», — заявляет Джек. «Это можешь нам не рассказывать», — буркает себе под нос Райан. «Виктор был готов вступить в драку», — рассказывает дальше Клемент. «И я забеспокоился за Джека». «Теперь хохочут все». «И что дальше?» — спрашиваю я. Я понял, что Виктор — хороший парень. Я поговорил с ним по-испански, чтобы Джек нас не понял. «Ты говоришь по-испански?» — интересуюсь я у Виктора. «Говорить не могу, но понимаю», — отвечает Виктор. «Я объяснил, что Джек живёт вместе со мной», — рассказывает Климент. «И я пригласил Виктора к нам, сказав, что Джек приготовит для него ужин в качестве извинения». «Видели бы вы лицо Джека, когда зазвонил дверной звонок, и на пороге стоял Виктор». Все оглушительно хохочут. Странные люди-мужчины. Быстро заводятся, готовы вступить в драку, но также быстро и прощают. Теперь Джек и Виктор кажутся лучшими друзьями, поэтому трудно поверить в то, как они впервые встретились. «Боже, я ненавижу локализм», — говорит Микки. Мы все издаём какие-то возгласы, выражающие согласие. Но если бы не локализм, я не познакомилась бы с Касимом. И опять же, он мог бы до сих пор быть жив.